Рулет из лаваша и молодой моркови. Два тонких лаваша, один пучок молодой моркови, 1 два зубчика чеснока, одна столовая ложка майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Морковь очистить, вымыть, натереть на терке. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Перемешать морковь с чесноком,